Ольга Корк. Убийство в Браманде. Чародейка в деле. Пролог. Извозчик дернул поводья, и Кэп, мягко качнувшись, остановился у обочины. Сидевший в двухместном транспорте мужчина, посмотрев в окно, что-то проворчал себе под нос. «Это точно здесь?» – громко крикнул. «Так точно, сэр, мистер Ли. Все, как вы просили». Улица Брамха, дом 23-й. Конечно. Вздохнув, мужчина снова недовольно посмотрел в небольшое окно и поднял воротник плаща. Мне просто не могло повезти сегодня. Стукнув в крышу, он дождался, когда дверца с его стороны откроется. В руки извозчика упала монетка, и продрогший на козлах мужчина, зябко повел плечами, при этом неприязненно посмотрев на тучи, нависшие над городом. «Вас подождать, мистер Ли!» «Поезжай к конторе, Рой, ты же знаешь, там ваш брат всегда нужен!» Кивнув, кучер щелкнул поводьями, и Кэп, скрипя колесами, медленно поехал вдоль обочины. Переступив на месте, мистер Ли снова ругнулся. Лужа, что мерзко чавкало под ногами, оставила на мысках сапог грязные разводы, а это не доставило хорошего настроения мужчины. Дурацкая слякоть. Дурацкий день. Не менее идиотский вечер. Ну что ж, осталось познакомиться с загадочным Чарли Хилл. Должно же сегодня случиться что-то хорошее. Хриплый низкий голос, утопающее в тени от полей шляпы лицо, черный плащ, черные же сапоги. Высокий рост и внушительный разворот плеч. Добропорядочные жители города Брамонт, увидев такого незнакомца у себя на пути, как минимум поостереглись бы вставать у него на пути. А как максимум обратились бы в одно из отделений городского управления безопасности. Но там их мог бы ожидать сюрприз. Точнее сказать, огромный такой сюрпризище. Почти под два метра ростом, с угрюмым выражением лица, нелюдимым характером, и патологической нелюбовью к общению с заявителями. Проще говоря, их там мог поджидать сам мистер Ли. Именно он сейчас вдумчиво всматривался в тяжелую тучи на темнеющем небе, пытаясь понять, как долго продлится его визит к некоему Чарли Хиллу и успеет ли он вернуться в Центральное городское управление безопасности, чтобы, закрывшись в своей коморке, Да разобрать документы по последнему, слава создателям, уже закрытому делу. До того, как с неба то ли посыплется снег, то ли пойдет дождь. Мерзкая погода. Расправив плечи, мистер Ли глубоко вздохнул морозного вечернего воздуха и уверенно шагнул в сторону низкого заборчика у дома 23. Ажурная калитка тихонько скрипнула. Звук на пустынной улице показался мужчине слишком громким и заставил поморщиться. Но от идеи посетить именно этот дом отказываться не приходилось. Начальник был категоричен, а значит, Бакстеру ничего не оставалось только ехать в верхний западный район или попросту в западный брайкет. В гости к незнакомцу, который сам того не зная, обязан помочь детективу, раскрыть очередное громкое преступление. В любом случае, этот Чарли не может быть хуже старого маразматика Хопкинта. Таких просто не бывает. Условно подбодрив себя, мистер Ли уверенно потянулся к дверному молотку. Три удара. Ни больше и не меньше. А дальше только оставалось ждать и надеяться, что встреча пройдет не так отвратительно, как он успел себе мысленно нарисовать. К сожалению, несмотря на весьма богатую фантазию, даже Картер Бакстер-Ли не мог и вообразить, чем обернется для него решение обратиться к молодому чародею, мастеру по смерти. Недоброго вечера, что нужно? Бровь Бакстера изогнулась, чего, разумеется, не увидела девушка, которая распахнула перед ним дверь и замерла в проеме, сложив руки на груди. Шляпа часто служила детективу ГГУБ добрую службу, не только спасая от непогоды, но и, как сейчас, скрывая выражение лица мужчины. «Мне необходимо увидеть Чарли Хилла. Не могли бы вы пригласить его?» Незнакомка усмехнувшись, медленно заскользила взглядом по Бакстеру. Взгляд ее был тяжелым, каким-то весомым, что ли. Следователь, немало повидавший за свою жизнь, сейчас будто чувствовал прикосновение, а не терпел обычный оценивающий взгляд с взбаломышный мисс. Достаточно высокая брюнетка с распущенными, если не сказать, растрепанными волосами, мягкими волнами, падающими на грудь незнакомки. Красивая. Тут детектив ничего не мог сказать. Взгляд... Слишком цепкий и пронзительный. А так, конечно, куколка еще та. кожа бледная, губы капризные, сочные, алые, нос прямой породистый, да и фигура была вполне в его вкусе, если бы не одно но Картер Бакстер ли не привык видеть девушек в узких брюках. Да, ноги они подчеркивали изумительно. Но постойте! А как же загадка! Где скрывать ту самую женскую тайну? Как же чувство мужского азарта, которому позволили мельком увидеть тонкие щиколотки? Нет. Ничего нет. Все на показ. А еще корсет, надетый поверх рубашки с кружевным жабо, подчеркивает узкую талию. В общем, пока незнакомка изучала Бакстера, он успел рассмотреть все, что хотел как, впрочем, и то, чего не рассчитывал увидеть вовсе. Только если мужчина промолчал о своих выводах, девушка молчать не стала. Хмурый мужчина за 30 добротной, но недорогой одежде, в начищенных, но не новых сапогах. Наглый, сверхмеры и молчаливый, как скала. Точно не клиент, даже любопытно. Тут мисс, так и не пожелавшая представиться, энергично кивнула, от чего ей на лицо упали несколько прядей темных волос. Проходите, она раскрыла дверь чуть шире и отошла в сторону, пропуская вечернего гостя в дом. Бакстер, который, к слову, тоже не торопился представиться, как положено, шагнул за порог и, обведя взглядом широкий холл, освещенный самыми обычными свечами, прокашлившись, повторил свою просьбу. «Будьте добры, пригласите мистера Хила. У меня не так много времени для беседы с ним, и я не могу тратить его на общение с вами». Последние слова Бакстер сказал с такой интонацией, что девушке сразу стало понятно. У гостя сложилось о ней совершенно неверное мнение. «Напыщенный индюк», – подумала она и улыбнулась, как могла, доброжелательно. Так, чтобы у этого нахала все склеилось от сладости. Я вас слушаю. Приглашать вглубь дома того, кто даже имени своего не соизволил назвать, она не собиралась. Тем более типа, который заявился в ее законный выходной и еще чего-то требует. Именно требует. Как бы этот мужлан не старался, чтобы его слова звучали вежливо, ничего у него не вышло. Кажется, вы меня неверно поняли. Едва не заскрипев зубами, выдавил из себя Бакстер, стремительно теряя терпение. «Мне нужно встретиться с Чарли Хиллом! Он дома?» «Дома», — девушка твердо кивнула, — «и я вас слушаю!» «Послушайте, мисс!» Бакстер сжал и медленно разжал кулаки, пользуясь тем, что за полами плаща его ладони не должно было быть видно. «У меня нет времени на игры! Позовите...» «Своего... Кто он вам там? Мне нужен мистер Хилл. С вами разговаривать у меня нет никакого желания». Ох, Чарли мне весьма и весьма близкий человек. Мы с ним, можно сказать, неразлучны, если вы понимаете, о чем я говорю. Девушка захлопала пушистыми темными ресницами, изображая из себя то ли дурочку, то ли кокетку полусвета. Настолько неразлучны. В этот момент ее тон сменился, и она продолжила, чеканя каждое слово. Что можно сказать, мы буквально один и тот же человек. Последний раз предлагаю вам высказать причину вашего позднего визита и проваливайте в тень из моего дома. Вашего дома? Набравший в легкий воздух мужчина, готовый вступить в спор, Резко выдохнул, не поверив своим ушам. «Как это вашего?» «Шарлотта Мэри Хилл», сверкнув глазами, отчеканила хозяйка дома. Только сейчас Бакстер обратил внимание на то, что цвет этих самых глаз очень редкий. Фиолетовый, с чуть более светлой окантовкой вокруг зрачка. Глаза чародея. «Бакстер... Картер... Э, тень меня пожри. «Вы и есть Чарли Хилл? Второй мастер по смерти в нашем городе, работающий с проводником и переехавший в Браман всего два года назад? Чарли, а это была именно она, что бы там себе не придумал незваный гость, прикрыла на мгновение глаза и обреченно простонала. Законник. Детектив отдела по особо важным делам главного городского управления безопасности». Наконец-то по всей форме представился Бакстер. Картер Бакстер Ли. Ну, конечно. Чарли вздохнул. Проходите, мистер Ли. Думаю, дальнейший разговор нам будет удобнее вести в гостиной. Бакстер уже не был так уверен в этом, как и в том, что ему вообще стоило приходить в 23-й дом по улице Брамха. Лучше было бы обратиться к старому маразматику.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 На изящно согнутой спинке Софы сидел огромный ворон. Стоило только Чарли зайти в комнату, как это чучело, которое оказалось вовсе и не чучелом, раскрыв крылья, громко спросило. — Ну? — И кого ты притащила в дом на ночь глядя? — Законника, — процедила Чарли. — Кошмар! Ворон хлопнул крыльями и, переступив лапами, сдвинулся так, чтобы видеть вошедшего мужчину. «Чародей воды?» Для него это был принципиально важный вопрос. Настолько важный, что он даже, несмотря на свою неприязнь к незнакомцам, первый заговорил с мужчиной. «Нет», — Бакстер мотнул головой. Ответ крайне разочаровал разумную птицу. «Абсолютно бесполезное создание», — выдал наглый ворон. «Выгоняй его в тень из дома».